Средства от астмы. Во время раннего средневековья, когда религиозной и светской жизнью Европы заправляли мужчины, одна женщина достигла такого уровня сознания, что в славе своей превзошла многих мужчин того времени. Ее звали Хильдегард фон Бильген. Она родилась в маленьком германском городке Виккельхайм, неподалеку от Майнца, и была дочерью рыцаря. По неизвестным причинам, может быть, экономическим, или соображение безопасности, или для развития особых талантов, восьми лет ее поместили в Бенедиктинский монастырь, в дизе Дизейбодейберге. Там она находилась под опекой настоятельницы Юты, которая следила за образованием и воспитанием девочки. В 1136 году Хильдегард стала преемницей настоятельницы. С самого раннего детства Хильдегард посещали видения, которые, когда она повзрослела, сделались еще более частыми, настойчивыми и живыми. Она сохраняла свои экстрасенсорные способности в тайне до 42 лет, а потом начала записывать свои видения. Однажды ее пророчества стали известны религиозной общественности и вызвали огромный интерес. Даже такое важное лицо, как пресвятой Бернард де Клерво, который встречался с ней в Бенгеме, когда проповедовал о втором пришествии, Убедился, что она является истинной пророчицей Бога. Положительный отзыв этого человека привел к дальнейшему признанию её высшими сановниками церкви, вплоть до самого папы Евгения Третьего. Ей приписывается авторство более дюжины трудов. Среди них знаменитая книга, которая описывает целебные свойства деревьев и растений. Это одна из первых естественно-научных работ, написанных в Германии. Считается, что она положила начало изучению ботаники в этой стране. В более поздних трудах Брюнфеля, Фуша, Бока, так называемых германских отцов современной ботаники, прослеживается прямое влияние книги Хильдегард. Некоторые из ее пророчеств, еще сохранились в пожелтевших от времени пергаментных свитках. Теперь они являются достоянием европейских музеев и продолжают восхищать изучающих их ученых. В одном из этих свитков говорится о том, что ангел просветил ее, как излечивать болезнь легких, которую люди называют астмой, с помощью двух простых растений из сопа и чеснока. Ангел повелел ей сварить простой отвар из горстки головок из сопа и двух зубчиков чеснока. Для этого их нужно очистить, крупно порезать, добавить чашку воды и варить до готовности на медленном огне. Ангел показал, что при добавлении панацеи или чистецы тот же отвар меняет состояние при кашле или в течение считанных минут способен остановить кровохарканье. Что же касается чехотки в наших терминах туберкулеза, ее небесный посетитель советовал добавлять в готовый отвар из сопа и чеснока, цветки лаванды и листья окопника аптечного. Понятно, что комбинация из сопа и чеснока служила важной основой лечебных средств, в борьбе с различными легочными заболеваниями.